192. Сын мой, теснейшей связью со мною двигаешь мысль. Можешь отметить, как каждое утро вносишь в сознании при общении со мною новые элементы, дающие импульс двигаться дальше. Это есть прямой результат связи. Солнце восходит каждый день, обновляя Землю своими лучами, Так же точно и луч мой после ночной пролаи. Сознание его оформляет для нового дня новых побед и достижений.